Глава десятая. Налет на гробницы. 25 июля, 21 час 54 минуты. Ватикан. Первый толчок подбросил Вигара вверх. А может, это просто земля ушла у него из-под ног. Но так или иначе он оказался в воздухе. В соборе раздались крики. Приземлившись, Вигар воспользовался моментом и нанес сильнейший удар локтем в переносицу предателя Альберто, который от подземного толчка упал на спину. Второй удар пришёлся в кодык. Схватившись за горло, Альберто захрипел и выронил пистолет. Едва Вигор успел подхватить оружие, как последовал второй толчок, заставивший его упасть на колени. К этому времени соборно наполнился испуганными воплями, но главным звуком стало низкое и глубокое гудение, доносившееся откуда-то снизу. Всё вокруг вибрировало и содрогалось. оказалось, что кто-то ударил в огромный колокол размером в сам собор, а все присутствовавшие в нём оказались внутри этого колокола. Вигор вспомнил описание событий в Кёльнском соборе, полученное от единственного свидетеля, уцелевшего в ту страшную ночь. По его словам, у него тогда возникло ощущение, что стены собора сдвигаются, пытаясь раздавить собравшихся. Сейчас Вигор испытывал то же самое. Он слышал все звуки: крики, плач, причитания, Но они звучали приглушённо, словно через стену из ваты. Вигор поднялся на ноги. Мраморный пол под ним продолжал вибрировать. Казалось, что он покрылся рябью и колышится, словно водная гладь. Вигор сунул пистолет за пояс и повернулся, чтобы бежать на помощь папе и кардиналу Спере. Однако, стоило ему сделать первый шаг, как у него заложило уши, давление подскочило и стало трудно дышать. Через пару секунд ему полегчало. У основания четырёх бронзовых колонн балдахина Бернини появились голубые электрические изгустки и ослепительными спиралями взлетели вверх, потрескивая и рассыпая искры. Взметнувшись по колоннам, они добрались до бронзового полога и встретились с золотым шаром. Раздался удар грома, и земля вновь всё дрогнулась. По мраморному полу в разные стороны побежали трещины. С шара сорвалась раздвоенная, как змеиный язык молния. ударило вверх и затанцевало по куполу расписанному великим Микеланджело. Пол собора всколыхнулся новым толчком, ещё более сильным, нежели предыдущие. По куполу тоже зазмеились трещины, вниз посыпалась штукатурка и лепнина. 21 час 57 минут. Монк с трудом оторвался от пола, один его глаз был залит кровью. Неудачно упав лицом вниз, он ударился об угол какой-то гробницы, разбил очки и рассадил бровь. Ничего не видя, монк шарил вокруг себя руками в поисках выпавшего оружия. Прицел ночного видения, которым был оснащён его дробовик, мог хотя бы отчасти заменить ему специальные очки. Тем временем почва под его пальцами продолжала содрогаться. Стрельба после первого же толчка прекратилась. Монк потянулся вперёд, ощупывая землю рядом с гробницей. Оружие не могло отлететь далеко. Наконец он наткнулся на что-то кончиками пальцев. Слава богу. Однако уже в следующую секунду он осознал свою ошибку. Это был не приклад его дробовика, а носок мужского ботинка. К его затылку прижался ещё горячей ствол автомата. Вот дерьмо. 21 час 58 минут. Грей услышал автоматный выстрел. Первый из прозвучавших в некрополе после того, как начались подземные толчки. Его сбросило с металлической платформы, и он упал рядом с гробницей, в которой был спрятан его ноутбуп. Свернувшись, Грей перекатился и принял удар на плечо, сохранив очки и пистолет, но переговорного устройства он лишился. Первый удар выбил окошко на платформе, и теперь выложенная древними камнями дорога была усеяна осколками стекла. Грей огляделся. Платформу заливал тусклый свет, исходивший из основания усыпальницы. Грей должен был выяснить, что там происходит, но штурмовать ворота в одиночку было слишком рискованно, по крайней мере, до тех пор, пока ему не известен расклад сил и текущая обстановка. Убедившись, что его никто не видит, Грей нырнул обратно в гробницу, где находился его компьютер. Камеры должны были по-прежнему передавать изображение. Он улёгся на живот, Направив левую руку с зажатым в ней пистолетом в сторону пролома в стене гробницы на случай появления незваных гостей, Грей активировал ноутбуп. Монитор, разделённый на две части, ожил. Камера, установленная внутри усыпальницы Святого Петра, не показывала ничего, кроме темноты. Выстрелы больше не слышались. Царство мёртвых снова погрузилось в ничем не нарушаемое безмолвие. Что произошло с остальными его товарищами? Не имея возможности получить ответ на этот вопрос, Грей сосредоточил внимание на изображении со второй камеры. Там, похоже, ничего не изменилось. Грей заметил двух мужчин с автоматами, направленными на ворота гробницы. Охранники Рауля, самого великана, нигде видно не было. В усыпальнице внешней также не изменилось, однако в изображении было что-то необычное. Оно слегка пульсировало в такт вибрации каменного пола. оказалось, что камера реагирует на какое-то излучение, испускаемое прибором Рауля. Но где же сам Рауль? Грей перемотал цифровую запись на минуту назад, остановив её на том месте, где Рауль стоял возле могилы и держал в руках пульт дистанционного управления. Нажав на кнопку, великан повернулся, чтобы посмотреть на эффект, произведённый этим нажатием. На двух дисках, прикреплённых к противоположным сторонам гробницы, мигали зелёные огоньки. Внимание Грея привлекло какое-то движение. Он увеличил изображение, сфокусировав его на небольшом отверстии у основания усыпальницы. Цилиндр с порошком завибрировал, а затем оторвался от пола. Левитация. Грей начал понимать, что происходит. Ему припомнились слова Кэт о том, что порошки в М-состоянии, будучи помещены в сильное электромагнитное поле, проявляют способность к левитации и превращаются в мощные сверхпроводники. Он также вспомнил открытие, сделанное монахом в Кёльнском соборе, когда тот обнаружил там намагниченный крест. Должно быть, эти диски с мигающими зелёными огоньками представляют собой сильнейшие электромагниты. Стало быть, назначение прибора Ордена Дракона состоит лишь в том, чтобы создавать электромагнитное поле вокруг смеси металлов, превращая её в моноатомный сверхпроводник. Теперь Грей знал, что за энергией исходит оттуда пульсирующим светом. Он понял, какая сила убила прихожан в Кёльне. Боже милостивый. Изображение на мониторе дёрнулось, на мгновение пропало и снова появилось, но теперь оно виделось немного под другим углом. Вероятно, после первого подземного толчка одна из камер немного покосилась. На экране Рауль отступил на несколько шагов назад от могилы. Грей не понял, почему Рауль это сделал, ведь ничего особенного вроде бы не происходило. Но тут он заметил, что у самого основания могилы квадратная секция каменного пола стала медленно опускаться вниз, превращаясь в покатый трап, ведущий вниз под фундамент могилы. Снизу просачивалось синеватое сияние. Чёртов Рауль заслонил камеру спиной, поэтому Грей не видел, что там творится. Затем великан стал спускаться вниз, оставив двух своих охранников на поверхности. Так вот, куда он подевался? Грей торопливо выключил цифровой проигрыватель, и на экране возникло изображение того, что происходит в усыпальнице сейчас. Грей увидел, как из отверстия возле могилы на поверхность вырвалось несколько ярких вспышек света. Это срабатывала вспышка фотокамеры. Что бы ни нашёл там Рауль, он фотографировал это. Через несколько секунд Рауль появился из подземелья. На лице мерзавца играла довольная ухмылка. Он победил. 21 час 59 минут. Лежа плашмя на крыше мавзолея, Кэт сумела сделать удачный выстрел и сняла штурмовика, приставившего ствол автомата к голове Монка. Но второй подземный толчок помешал ей вновь прицелиться, и оставшийся противник не стал колебаться. По вспышке выстрела он, очевидно, вычислил ее местоположение. Нырнув вниз, он ударил Монка в висок рукояткой тяжелого охотничьего ножа и прикрылся им как щитом. Штурмовик приставил лезвие ножа к шее Монка. "Выходи!" крикнул он по-английски, но с сильным немецким акцентом. "Выходи, или я отрежу ему голову!" Кэт закрыла глаза. Повторялась кабульская история. Она и капитан Маршал предприняли попытку спасти двух товарищей, попавших в плен. Враги грозились обезглавить их. Силы были неровны. Им двоим предстояло сражаться с шестью противниками, но выбора не было. И они, вооружённые лишь кинжалами и штыками, предприняли бесшумную вылазку. Однако Кэт не заметила одного из противников, затаившегося в нише. Винтовочный выстрел хрустнул сломанной сухой веткой, и капитан Маршал рухнул на землю. Кэт метнула кинжал, пригвоздив врага к стене как бабочку, но капитану это помочь уже не могло. Она держала голову любимого у себя на коленях до тех пор, пока с его губ не сорвался последний вздох. До последнего момента он не спускал с неё молящего, всё понимающего, но не верящего взгляда, а потом его глаза опустили. Самый нежный, самый главный мужчина в её жизни растаял как дым. Вылезай сейчас же, вновь проорал из темноты голос с немецким акцентом. Кэт, послышался в её наушнике голос Рейчел, и рука итальянки прикоснулась к её локтю. Лейтенант корпуса карабинеров лежала рядом с ней на крышке древней гробницы. Не высовывайся, велела Кэт. Постарайся добраться до одной из верёвок, по которым они сюда спустились, и выбирайся наверх. Именно в этом и заключался их план, разработанный в последние секунды. Верёвки, с помощью которых штурмовики ордена дракона спустились в некрополь, всё ещё свисали из отверстий, проделанных ими в потолке древнего некрополя. Кэт и Рейчел договорились незаметно добраться до них, вылезти на поверхность, а уж потом поднять тревогу и вернуться в подземелья с мощным подкреплением из карабинеров и швейцарских гвардейцев. Этот план не должен был дать сбоя. Рейчел тоже так думала. У Кэт были свои обязанности. Перекатившись по крыше мавзолея, она спрыгнула с неё, мягко приземлилась на носки и перебежала через два ряда гробниц, чтобы оказаться как можно дальше от первоначальной позиции и дать Рейчел возможность уйти незамеченной. Оказавшись примерно в 10 метрах от человека, который взял Монка в заложники, Кэт вышла на открытое пространство и отбросила пистолет в сторону. Подняв руки над головой и переплетя пальцы, она громко и холодно произнесла: "Я сдаюсь". Ничего не видящий, ошеломлённый монок попытался было вырваться, но захвативший его штурмовик был достаточно опытен, чтобы подавить любое сопротивление. В итоге монок остался стоять на коленях с острым, словно бритва лезвием ножа у горла. Кэт медленно двинулась вперёд, не сводя взгляда с глаз монаха. Осталось 3 шага. Штурмовик слегка расслабился. Кэт заметила, что остриё его ножа дрогнуло, и отодвинулась от шеи монаха на несколько миллиметров, вполне достаточно. В следующий миг она метнулась вперёд, на лету выхватила кинжал из ножен, закреплённых на левом запястье, и метнула его в противника. Лезвие поразило мужчину в глаз, и не издав ни единого звука, он стал заваливаться назад, увлекая за собой монаха. Кэт развернулась, одновременно извлекая очередной кинжал из ботинка. Она метнула его в ту сторону, куда ей указали глаза Монка, и тут же уловила в том направлении едва заметную тень. Послышался сдавленный стон, и из темноты к ее ногам вывалился мужчина с торчащим из шеи кинжалом. Враг номер три. Монк с трудом поднялся на ноги. Он шарил вокруг себя, пытаясь отыскать свое оружие, но сейчас он был слеп, как крот, а запасной пары очков у Кэт не имелось. Ей предстояло вести его под руку. Анна помогла товарищу встать, положила его руку на своё плечо и сказала: "Держись за меня". В этот момент перед её глазами вспыхнул фонарь. Прибор ночного видения усилил его свет в 1000 раз, вломившись в затылок кэтра раскалённым шонполом, заставив её ослепнуть, наполнив голову болью, ошеломив. Врак номер 4, не замеченный ею. Опять. 22 часа 2 минуты.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 Рауль сделал шаг вперед и навел на плечо Рэйчел огромный пистолет. «Коммандер Пирс!» — проревел он. «С этим пистолетом можно ходить на слона! Пятьдесят шестой калибр! Одна пуля оторвет ей руку! Выходите, либо я начну расчленять ее на ваших глазах! Считаю до пяти!» В глазах Рэйчел зажегся ужас. Сумеет ли он хладнокровно наблюдать за тем, как его товарищи рвут на части? «Коммандер Пирс!» И даже если сможет, что это даст ему? Рауль и его головорезы наверняка уничтожат то, что они обнаружили под усыпальницей Святого Петра, и смерть его друзей окажется лишенной всякого смысла. Раз! Грей смотрел на монитор, на Рэйчел. У него не оставалось выбора. С рычанием он залез в свой рюкзак, вытащил оттуда какой-то предмет и зажал его в ладони. Два! Грей закрыл монитор лэптопа. Даже если ему не суждено остаться в живых, компьютер расскажет другим о том, что здесь произошло, и о последних минутах их жизни. 3 Грей выбрался из гробницы и, согнувшись, перебрался на другое место, подальше от неё. Врак не должен обнаружить компьютер. 4 Грей нырнул на основную улицу некрополя. 5 Он выпрямился во весь рост, заложил руки за голову и крикнул: "Не стреляйте!" Я сдаюсь. 22 часа 4 минуты. Рейчел смотрела на Грея, который приближался к ним под дулами автоматов. Потому как взглянул на неё Грей, она поняла, что совершила непростительную ошибку. Сдаваясь в плен, она рассчитывала на то, что это даст Грею дополнительное время придумать что-нибудь для их спасения или хотя бы поможет спастись ему самому. Но она и сама не смогла бы стоять в стороне и наблюдать за тем, как убивают её друзей. Когда Кэт отправилась выручать монаха, у неё наверняка был чёткий план действий. Другое дело, что всё пошло не так. Что же касается Рэйчел, то она действовала эмоционально, всей душой надеясь на то, что Грей непременно сумеет их спасти. Главарь штурмовиков отодвинул её дулом пистолета в сторону, не спуская глаз с Грея, поднимавшегося по трапу на платформу. Он медленно поднял свой чудовищный пистолет и направил его дуло в грудь Грея. «Вы доставили мне чертовски много хлопот!» — прорычал он и покачал пистолетом из стороны в сторону. «Кстати, от пули из этого оружия вас не спасет никакая жидкая броня!» Грей словно не слышал его. Он посмотрел на Монка, на Кэт, а затем перевел взгляд на Рэйчел. После этого он медленно разжал пальцы левой руки, в которой оказался похожий на яйцо черный овальный предмет, и произнес только одно слово. Занавес. Двадцать два часа пять минут. Грей рассчитывал застать Рауля и его людей врасплох. За долю секунды до того, как световая граната взорвалась над его головой, он крепко зажмурил глаза, но даже сквозь закрытые веки, яркая как солнце, вспышка ослепила его. Ничего не видя, он упал и откатился в сторону. В полуметре над его ухом рявкнул пистолет Рауля. Дэченув фюиз до ботинка Грей вытащил из ножной кобуры свой Глок сорокового калибра. Когда свет погас, он открыл глаза. Один из людей Рауля лежал на спине с развороченной грудью. Он принял пулю, предназначенную Сегрею. С рычанием взбесившегося тигра Рауль спрыгнул с платформы, развернувшись в воздухе, и стал вслепую стрелять в их направлении. "Ложись!" заорял Грей. Пули огромного калибра рвали сталь, проделывая в ней дыры невероятного размера. Товарищи Грея упали на колени. Руки Кэт и Монка все еще были связаны. Перекатившись, Грей выстрелил в колено одного из ослепших головорезов, и тот с криком боли слетел с платформы. У подножия трапа Грей подстрелил второго. Он искал Рауля. Для человека таких размеров тот двигался с удивительной быстротой. Его не было видно, но он продолжал стрелять по ним, буравя дыры в платформе. Когда он снова сможет видеть, Грей и его товарищи станут для него идеальными мишенями. Грей не собирался гадать, через сколько времени эффект световой гранаты перестанет действовать. «Отступаем!» – прошипел он. «Через ворота!» Выпустив веер пуль, чтобы прикрыть отход товарищей, Грей последовал за ними. Рауль перестал стрелять. Видимо, он перезаряжал свою пушку. Но не было никаких сомнений, что он не успокоится и сделает всё, чтобы уничтожить их. Из недр некрополя послышались крики. Это другие штурмовики бежали на помощь своим. Что теперь? У Грея осталось всего одна обойма. Сзади него послышался крик. Обернувшись, Грей увидел, что Рэтчел, пятившаяся назад, видимо, не заметила люк у подножия могилы, шагнула в него и стала падать. Пытаясь удержаться, она ухватилась за локоть Кэт. Но американка тоже оказалась не готова к такому повороту, и обе женщины, свалившись в люк, покатились по наклонному трапу. "Дьявол", выругался Монк, встретившись взглядом с Грэем. "Вниз", приказал Грей. Это был единственный путь отступления. Монк пошёл первым, поскольку руки его были по-прежнему связаны за спиной, и он двигался неуклюже, спотыкаясь на ходу. Когда Грей последовал за ним, снова началась польба. Пули откалывали от мавзолея большие куски камня. Рауль, успевший перезарядить пистолет, твёрдо решил расправиться с противником. Повернув голову в бок, Грей заметил зелёный огонёк на одном из двух дисков, прикреплённых к усыпальнице. Они всё ещё работали. Без долгих раздумий Грей прицелился и выстрелил. Пуля угодила в пучок проводов, которые тянулись к диску. Зелёный огонёк мигнул в последний раз и погас.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 Его товарищи собрались вокруг вырубленной из камня полированной плиты, лежавшей на полу пещеры. На её поверхности танцевал крохотный язычок голубого пламени. Грей подошёл ближе. "Гематит", сказала поднаторевшая в геологических премудростях Кэт. "Оксид железа". Наклонившись, она стала изучать серебристые линии, тянувшиеся по поверхности плиты, тонкие реки на чёрном фоне, освещённые маленьким язычком голубого пламени.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 И им помогала горстка смелых людей, истинных христиан. Швейцарские гвардейцы хотели увести папу, но тот отказался покинуть собор, действуя как капитан идущего к ко дну корабля. Кардинал Спера не отходил от него ни на шаг. Они вышли из подпылающего балдахина и укрылись в часовне Святого Климента. Вигер поспешил присоединиться к ним. Оглядевшись вокруг, он увидел, что хаос постепенно сходит на нет. Порядок был восстановлен. Виггер поднял голову и посмотрел на купол собора. Хоть и изуродованный, он всё же уцелел, благодаря то ли промыслу Всевышнего, то ли архитектурному гению Микеланджело. Когда Виггер приблизился, кардинал прошёл сквозь оцепление швейцарских гвардейцев и спросил: "Ну что, всё закончилось?" "Я... я не знаю", честно ответил Виггер. Тревога всё ещё не отпускала его. Он ясно осознавал, Кости снова были приведены в действие. Но чем это обернулось для Рэйчел и остальных? Да его слуха донёсся новый, но очень хорошо знакомый голос. Он выкрикивал команды. Обернувшись в Игеру, видел направлявшегося к ним широкоплечего седовалого мужчину в чёрной форме и с фуражкой в руке. Генерал Джозеф Ренде, друг их семьи и начальник отделения по Риоли, карабинеры ответили на угрозу в полную силу. Почему его святейшество всё ещё здесь? спросил Ренде у Вигера, кивнув в сторону папы, который по-прежнему стоял в окружении группы одетых в чёрные сутаны кардиналов. У Вигера не было времени, чтобы подробно объяснять генералу суть происходящего. Он схватил его за локоть и заговорил: "Мы должны спуститься вниз, в некрополь". Ренде наморщил лоб. "Я что-то слышал в отделении. Рейчел вроде бы сказала, что там должна произойти какая-то кража". Значит, это всё-таки случилось. Вигор помотал головой. Ему хотелось кричать от страха за племянницу и товарищей, но он сумел овладеть собой. Голос его звучал твёрдо и уверенно. Возьмите как можно больше людей. Мы должны спуститься туда немедленно. Надо отдать должное генералу. Без дальнейших распросов он пролаял несколько коротких команд, и через несколько секунд к ним подбежали с десяток мужчин в чёрной форме. во вооружённых штурмовыми автоматическими винтовками. "Сюда", сказал Виггер, направляясь к двери ризницы. Вход в раскопки был неподалёку. Виггер почти бежал, увлекая за собой остальных, но ему всё же казалось, что они движутся недостаточно быстро. Его мозг сверлила одна неотвязная мысль: "Рейчел, что с ней?" 22 часа 7 минут. Грей опустился на колени рядом с монахом. Он уже успела освободить руки друга от пут, использовав один из ножей Кэт. Монк, надев очки ночного видения, одолжённые Грэем, исследовал бомбу. "Ты уверен, что не сможешь её разрядить?" спросил Грей. "Наверное, смог бы, если бы у меня было больше времени, инструментов, и если бы здесь не было темно, как у негра в заднице. А так" Монк посмотрел на командира и помотал головой.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 И теперь единственный способ опустить трап это сдвинуть могилу Святого Петра с плиты. Но этого не произошло, когда члены ордена Дракона активировали своё устройство. А может, и произошло, пробормотал Грей, вспомнив паривший в воздухе цилиндр со сверхпроводящей смесью металлов. Кэт, помнишь, ты рассказывала об эксперименте, проведённом в Аризоне. Его цель заключалась в выявлении свойств сверхпроводников. Ты ещё сказала, что находясь в электромагнитном поле, эти вещества весят меньше нуля, Кэт кивнула. Это действительно так. После того, как порошок насыпали в ёмкость, она приподнялась над поверхностью лабораторного стола. Это левитация. Примерно то же самое произошло и здесь, сказал Грей. После того, как прибор включили, цилиндр с порошком поднялся в воздух. Я видел это собственными глазами. А что, если поле, возникающее вокруг порошка, Оказало на могилу такое же действие, как на ёмкость в горизонской лаборатории. Пусть они не смогли приподнять массивное каменное сооружение, но хотя бы уменьшили его вес. Глаза Кэт расширились. И таким образом привели в действие плиту, опускающую трап. Вот именно. Даёт ли это нам какую-нибудь подсказку к тому, как снова опустить его? Кэт снова посмотрела на механизм и медленно покачала головой. Боюсь, что нет. Разве ж то нам удастся приподнять могилу? Грей перевёл взгляд на таймер бомбы. 01:44. 22 часа 8 минут. Вигор стремительно спустился по винтовой лестнице, ведущей ко входу в некрополь. Он не заметил ещё признаков того, что этим путём прошёл кто-то ещё. Впереди показалась узкая дверь. Подождите, окликнул его сзади генерал Ренды. Пусть первым войдёт кто-нибудь из моих людей, а вдруг там засада. Вигор отмахнулся и бросился к двери. Повернув ручку, он убедился, что дверь не заперта. Слава богу, ведь запасного ключа у него не было. Он толкнул дверь, но она не открылась. Вигор навалился на неё всем своим весом, но эффект оказался таким же. Тогда, отойдя на несколько шагов, он кинулся вперёд и ударил в дверь плечом. Всё его тело пронзила острая боль.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 Значит, этот человек оказался бы замурованным здесь и был бы обречён на смерть. Но где же в таком случае Костик? Он должен был давно истлеть и превратиться в скелет, но никаких скелетов я тут не вижу. Грейс сжал кулак. Второй выход, выдохнул он. Именно это я только что и сказала, улыбнулась Рэйчел и достала из кармана коробок спичек. Нам остаётся только найти его. Это должен быть какой-нибудь тайный ход. Монк подошёл ближе и тоже достал спички. Через 3 секунды у каждого в руках оказалась по горящей спичке. По их пламени им предстояло обнаружить, откуда в пещеру поступает воздух. Там и будет находиться выход из этой заминированной ношеловки. Рейчел нервно заговорила. Ватиканский холм получил своё название в память о предсказателях судьбы, которые обычно собирались здесь. Ватес на латыни означает пророк.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 Почти у каждого из них был помощник или точнее говоря сообщник, который прятался в потайном ходе и по условному сигналу начинал вещать оттуда загробным голосом, выдавая себя за духа. Такие же фокусы использовали медиумы во время спиритических сеансов, получивших широкое распространение на гране 19-го и 20-го веков. Только тогда дух обычно прятался под столом. Вставил Грей. Он присел у плиты с гематитой и поднёс горящую спичку к её краю. Пламя задрожало и стало метаться из стороны в сторону. Вот он, ход. Поторопитесь. Впрочем, никого из них не нужно было подгонять. 15 секунд. Эти цифры были убедительнее любых пануканий. Грей и Монку хватились за край каменной плиты и поставили её на попа. Под ней оказалось тёмное отверстие. Кэт встала на четвереньки и заглянула туда. Тут узкий туннель, сообщила она. Полезай туда, приказал Грей. Кэт махнула Рейчел рукой, предлагая ей спускаться первой. Та сунула в отверстие ноги и стала спускаться. Это было несложно, поскольку спуск был довольно крутой. За ней последовала Кэт. До взрыва оставалось 4 секунды. Монк стоял, упёршись ногами в края отверстия, и подобно Атланту держал на своих плечах гематитовую плиту. Грей нырнул в туннель между ногами товарища, успев крикнуть: "Прыгай, Монк! Мне не нужно повторять дважды!" ответил тот и, сдвинув ноги, прыгнул в темноту. Плита с глухим стуком упала на прежнее место, запечатав вход в подземный туннель. "Вниз! Вниз!" кричал Грей. Сверху донёсся приглушённый звук взрыва. Языки огня проникли в туннель по периметру закрывавшей его плиты, словно пытались во что бы то ни стало добраться до убегающих людей. Монк выругался. Спуск становился всё более крутым, и Рейчел скользила по тёмному тоннелю всё быстрее. Вскоре она уже не могла контролировать скорость и неслась по узкому проходу, как по жолобу бобслея. Да её слух донёсся какой-то монотонный звук, грохочущий звук водного потока. О нет. Только не это. 22 часа 25 минут. Четверть часа спустя Грей помог Рейчел выбраться из реки. Ёжись от холода они стояли на берегу Тибра. У Рейчел зуб на зуб не попадал. Грей обнял женщину, прижал к себе и стал массировать её плечи и спину, пытаясь хоть немного согреть. "Я в порядке", пробормотала она, пытаясь сдержать дрожь, но не отодвинулась от Грея. Она наоборот ещё теснее прижалась к нему. Из реки на берег выбрались Кэт и Монк, промокшие до нитки и перепачканные в тине. "Давайте-ка двигаться дальше", стуча зубами проговорила Кэт. "Если мы не переоденемся в сухое, нам обеспечена гипотермия, а попросту говоря, переохлаждение". Грей огляделся. Где они очутились? Туннель привёл их к подземной реке. Они были практически слепы, и всё, что им оставалось, это держаться за пояса друг друга и следовать в ту сторону, куда текла вода.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 в котором отражался проникающий откуда-то в подземелье свет. Грей обследовал эту заводь и обнаружил короткий подводный туннель, выходящий прямиком в Тибр. За ним последовали и остальные, и вскоре все собрались вместе под звездным ночным небом. Несмотря ни на что, им удалось уцелеть. Выжимая майку, Монг сварливо пробормотал. Если у них был этот чертов запасной выход, зачем тогда вся эта возня с костями волхвов?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 констатировала Рейчел ёжись на холодном ветру. По всей видимости, она уже успела всё обдумать. Испытание предназначено для того, чтобы выяснить, готовы ли претенденты продолжать гонку за главным призом. Я предпочёл бы пройти тест для поступления в институт, буркнул Монк. Грей поматал головой, взобрался на гранитный парапет и протянул руку Рейчел. Она выбралась из реки следом за ним. Частая дрожь сменилась редкими вздрагиваниями. Выбравшись наверх, они оказались на обочине улицы. Дальше начинался парк. За ним, на вершине Ватиканского холма, на фоне ночного неба сиял купол собора Святого Петра. Звучала музыка и хоровое пение. А ещё дальше красным и синим цветами перемигивались проблесковые маячки машин полиции и скорой помощи. "Давайте выясним, что там произошло", предложил Грей. "А заодно найдём горячую ванну", добавил Мон. Прочеф этово предложение Грей возражать не стал. 23 часа 38 минут. Часом позже Рейчел сидела, завернувшись в плед. Она была по-прежнему в мокрой одежде, но дорога сюда и разгречённые объяснения с упёртыми швейцарскими гвардейцами на нескольких постах помогли ей согреться. После долгих объяснений их провели в покои государственного секретаря Ватикана, кардинала Сперри. Кабинет был украшен фресками и обставлен плюшевыми стульями и диванами. За большим круглым столом сидели кардинал Спера, генерал Ренда и сияющая от счастья дядя лейтенанта Вероны. Рэйчел примостилась рядом с дядей. Он взял её за руку и не отпускал, пока не настала пора уходить. Сначала Виггер и генерал Ренда с одной стороны, Рэйчел и Грейс с другой, вкратце рассказали друг другу, что происходило в соборе и в подземелье. Значит, штурмовиков из ордена драконов в подземелье вы не обнаружили, уточнил Грей. Там не было даже трупов, ответил Вигор. Для того, чтобы прорваться через нижнюю дверь, нам потребовалось 10 минут. Единственное, что мы нашли это брошенное оружие. Они должно быть ретировались тем же путём, каким и пришли, через потолок некрополя, Грей кивнул. Что ж, по крайней мере, мощь Святого Петра в сохранности, сказал кардинал Спер. Разрушения, причинённые некрополю и собору, мы устраним, проведём реставрационные работы. Но если бы мы потеряли святыри и реликвии? Государственный секретарь покачал головой. Мы в большом долгу перед вами. И никто из находившихся в соборе людей не погиб? С надеждой в голосе спросила Рейчел. Генерал Рендер раскрыл лежащую перед ним папку. Порезы и ушибы, синяки, несколько переломов. Причём по большей части все эти повреждения стали результатом возникшей в соборе давки, а не подземных толчков. Кардинал Сперрос, отсутствующим видом нервно крутил два золотых кольца, свидетельствующих о его высоком положении в Ватикане, одно на пальце правой руки, другое на левой. Пещера, находящаяся под могилой Святого Петра, сказал он. Что вы там обнаружили? Рэйчел наморщила лоб, Там было, там было слишком темно, и мы не смогли ничего разглядеть, перебил её Грей и посмотрел на Рейчел с извиняющимся, но твёрдым взглядом. Там лежала большая плита с каким-то рисунком, но я думаю, бомба уничтожила её. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что там было изображено. Рейчел поняла причину, по которой Грей не хотел раскрывать все карты. Главный хранитель архивов Ватикана и сейчас во время возникшей в соборе Суматохи Ещё со вместе со штурмовиками Ордена Дракона. Если он работал на орден, кто ещё из служителей Ватикана может быть замешан в заговор? Кардинал Спера уже пообещал им провести тщательный обыск в жилище и рабочем кабинете Альберто, а также просмотреть все его бумаги. Не исключено, что это даст им какую-то новую ниточку. Но сейчас на первый план выходили благоразумие и осторожность. Грей прочистил горло и сказал: Если наша беседа закончена, я высоко оценил бы гостеприимство Ватикана, который, конечно же, предоставит нам комнаты для отдыха. Несомненно, ответил кардинал Сперр, вставая из-за стола. Я велю проводить вас. И вот ещё что, сказал Грей. Мне хотелось бы самому ещё раз осмотреть раскопки, вдруг мы что-нибудь упустили. А я прикажу, чтобы вас сопровождал кто-нибудь из моих людей, добавил генерал Ренде. Грей посмотрел на Кэт и Монка. «Увидимся позже». Затем он перевел взгляд на Рэйчел и Вигара. Поняв молчаливую команду, Рэйчел кивнула. «Не рассказывай ничего и никому», — говорил взгляд Грея. «Они побеседуют позже, когда их никто не сможет подслушать». Рэйчел смотрела вслед уходящему Грею и вспомнила, как его руки обнимали ее. Она плотнее стянула плед на груди, но это было совсем не то. 23 часа 43 минуты. Грей заглянул в гробницу, внутри которой он оставил свое имущество. Рюкзак находился здесь, в целости и сохранности. Рядом с Греем стоял молодой карабинер, такой же неподвижный и накрахмаленный, как и его форма. По всей длине брючин тянулись узкие красные лампасы, на груди под идеальным углом в 90 градусов перекрещивались белые полоски. Серебряная эмблема на фуражке сияла, словно на неё только что плюнули и начистили рукавом. Парень смотрел на рюкзак так, словно Грей только что украл его. Грей не счёл нужным что-либо объяснять молодому карабинеру. Слишком многое предстояло обдумать. Его рюкзак остался, но ноутбуп бесследно исчез. Кто-то его забрал. Только один человек мог забрать компьютер и оставить рюкзак на месте. Тот, кто наблюдал за происходившими здесь событиями, оставаясь незамеченным, Сейхан, вне себя от гнева, грей направился назад по древним улицам некрополя, не замечая ничего вокруг себя. Его мозг лихорадочно работал. Через 5 минут подъёмов и спусков по крутым лестницам он оказался в блоке комнат, выделенных им властями Ватикана. Эскорт карабинеров, сопровождавший его всё это время, остался за дверью. Главная комната была переполнена позолоченными листьями, резной мебелью, пушистыми коврами. Потолок, разрисованный облаками и херувимами, освещался массивной хрустальной люстрой. В настенных канделябрах и подсвечниках на столах трепетало пламя свечей. Когда грей вошёл, Кэт и Виггер, расположившиеся на стульях, разговаривали. Словно очутившись в шикарном номере отеля Риц, они уже успели переодеться в толстые махровые халаты. "Монк в ванной", сообщила Кэт, мотнув головой в сторону одной из внутренних дверей. "И Рейчел тоже", добавил Виггер, указав на противоположную. Кэт заметила рюкзак на плече Грея. "Значит, тебе всё же удалось найти хоть что-то из нашего снаряжения", за исключением компьютера, буркнул он. "Я думаю, его стащила Сейхан". Кэт удивлённо приподняла бровь. Грей чувствовал себя слишком грязным, чтобы опуститься на один из этих роскошных стульев, потому он стал расхаживать по комнате. Виггер, вы сможете сделать так, чтобы утром мы выбрались отсюда незамеченными? Хм, полагаю, да, если возникнет такая необходимость. А зачем? Я хочу, чтобы мы как можно скорее исчезли из глаз всех, кто явно или тайно замешан во всю эту историю. Чем меньше народу будет знать о нашем местонахождении, тем лучше. В комнату вошёл монк, говоря пальцем в ухе, он поинтересовался: "Мы куда-то собираемся?" Ссадина над его глазом была заклеена пластырем. Он тоже был в махровом халате, но не позаботился о том, чтобы завязать пояс, хорошо хоть бёдра его были обмотаны полотенцем. Раньше, чем Грей успел ответить, открылась ещё одна дверь и вошла Рейчел, босая и в туго подпоясанном халате. Однако, когда она направилась к ним, халат распахнулся, и стала видна правая нога вплоть до бедра. Волосы её были тщательно вымыты и взъерошены. Она попыталась пригладить их рукой, но Грейо она больше нравилась растрёпанной. Так что, командир, проговорил монк, тяжело опускаясь на стул. Он закинул ногу на ногу и поправил полотенце на Тали. Грей проглотил комок. О чём я говорил? подумал он. Куда мы собираемся? напомнила ему Кэт. «Кх -кх, на поиски новой подсказки. откашлевшись, ответил Грей более твёрдым голосом. Неужели после всего, что нам довелось увидеть сегодня вечером, мы позволим ордену дракона заполучить тайные знания, которые должны стать главным призом этой дикой гонки? Спорить с ним никто не стал. Монк потрогал пластырь над глазом и осведомился. А что собственно вообще произошло нынче вечером? У меня, кажется, есть подходящее объяснение, неторопливо проговорил Грей, и все головы как по команде повернулись в его сторону. Кто-нибудь слышал об эффекте Мейснера? Кэт подняла руку, как дисциплинированная ученица. Я слышала, причём именно в связи со сверхпроводниками. Верно, кивнул Грей. Когда заряженный сверхпроводник помещают в сильное электромагнитное поле, возникает поле Мейснера. сила его прямо пропорциональна силе электромагнитного поля и заряду сверхпроводника. Именно поле Мейснера позволяет сверхпроводнику левитировать в магнитном поле. Но в ходе дальнейших экспериментов со сверхпроводниками и полем Мейснера они продемонстрировали ещё более удивительные свойства: необъяснимые выбросы энергии, проявление настоящей антигравитации и даже пространственные искривления. Примерно то же, что произошло в соборе, спросил Вигер. И здесь и в кёлне смесь моноатомных металлов была активирована всего лишь с помощью пары больших электромагнитных пластин, а проще говоря, двух здоровенных магнитов, подвёл итог Монг, настроенных на определённый тип энергии, что позволяет им высвободить силу дремлющую до поры до времени в моноатомном сверхпроводнике. Кэт пошевелилась и вступила в разговор. А высвобожденная энергия то самое поле Майснера, приподняла могилу или по крайней мере значительно уменьшила её вес. Но что это была за электрическая буря в соборе Святого Петра? Я могу только предполагать, ответил Грей. Позолоченный бронзовый балдахин над алтарём располагается точнёхонько над могилой Святого Петра. Я думаю, бронзовые колонны, которые поддерживают его, выступили в роли гигантских громоотводов. Они приняли на себя часть проникшей снизу энергии и вынесли её наверх. Но почему древние алхимики хотели разрушить собор? спросила Рейчел. Они не собирались делать этого, ответил Виггер. Вспомни, мы же подсчитали, что все эти подсказки были оставлены ими в 13 веке. Грейки внул. Виггер помолчал, поскрёб бороду и продолжил. Я полагаю, что потайная пещера под могилой появилась примерно в то же время. Ватикан тогда был практически пуст. Он превратился в папскую резиденцию только после 1377 года, когда папы стали возвращаться из длившегося целое столетие французского изгнания. До этого папы восседали в Ватиканском дворце в Риме, так что в 13 веке Ватикан не представлял собой никакой особой ценности и не охранялся. Он повернулся к Рейчу. Значит, электрическая буря в соборе произошла вовсе не по вине алхимиков. Балдахен Бернени был установлен только в 1600 году, спустя века после того, как они создали подсказки к загадке. Как мне кажется, буря стала всего лишь малоприятной случайностью, в отличие от событий в Кёльне, возразил Грей. Там орден дракона преднамеренно подмешал в облатки для причастия порошок моноатомного золота. Я полагаю, они использовали прихожан в качестве подопытных животных для проведения некоего бесчеловечного эксперимента. Это было что-то вроде полевых испытаний, и им хотелось выяснить, насколько велика сила порошка и подтвердить правильность своих теорий. Моноатомное золото, которое невольно проглотили люди, повело себя точно так же, как бронзовый полог в соборе Святого Петра. Оно поглотило энергию из поля Майсснера и поразило прихожан электрическим разрядом прямо изнутри их тел. Значит, все эти смерти, сказала Рейчел. Не более чем эксперимент. Закончил Грей её мысль. Мы обязаны остановить их, резко заявил Виггер. Да, согласился Грей. Но сначала нам предстоит определиться с тем, каков будет следующий пункт нашего путешествия. Я запомнил рисунок на плите и могу набросать его на бумаге. Рэйчел посмотрела загадочным взглядом сначала на него, а затем на дядю. В чём дело? недоумённо спросил он. Виггер подался вперёд и бросил на середину стола какую-то брошюру, которая на поверку оказалась картой Европы. Грей продолжал не понимающих хмуриться. "Я узнала очертания, нарисованные на плите", заговорила Рейчел. "Небольшая дельта реки это хорошая подсказка, особенно если живёшь в Средиземноморье. Смотрите". Она наклонилась, совместила большие и указательные пальцы рук и, сделав из них рамочку, наложила её на восточную часть карты. Грей и все остальные уставились на карту. Участок, выделенный Рэйчел, действительно напоминал рисунок на гематитовой плите. «И так это была карта», — констатировал Грей. Рэйчел встретилась с ним взглядом. «А горевший на ней огонек?» Алхимики, видимо, внедрили в плиту небольшое количество М-золота. Вобрав в себя энергию поля Мейсонера, оно воспламенилось и стало чем-то вроде путеводной звезды, указав очередной пункт назначения. И вот оно, это место, торжественно сказала Рейчел, ткнув пальцем в карту. Грей наклонился ближе. Город, на который указывал палец итальянки, лежал у устья Нила, в том месте, где река впадала в Средиземное море. Александрия, прочитал Грей. Египет. Он поднял глаза. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица Рейчел. Их взгляды встретились, и сердца обоих забились с удвоенной силой. Губы женщины слегка раскрылись, будто она хотела что-то сказать, но позабыла слова. Этот египетский город являлся цитаделью гностицизма, заговорил Вигор, и волшебство растаяло в воздухе. Когда-то там находилась, основанная самим Александром Великим знаменитая Александрийская библиотека, вместилище колоссального запаса древних знаний. Грей выпрямился. Александр «Вы как-то сказали, что он был одной из немногочисленных исторических фигур, которые знали о порошке белого золота?» Вигар кивнул. Его глаза сияли. «Еще один волхв!» — пробормотал Грей. «Может ли он оказаться тем самым четвертым волхвом, которого нам предстоит искать?» «Наверняка сказать не могу», — ответил Вигар. «Зато я могу», — уверенно заявила Рэйчел. «Вспомните строчку в шараде». ту самую, в которой упоминается пропавший царь. Грей произнёс вслух: "Там, где он тонет, он плывёт в темноте и смотрит на пропавшего царя". "А вдруг это не просто аллегория?" не отступала Рейчел. "Что если эти слова имеют буквальный смысл?" Грей всё ещё не понимал её, но глаза Вигора возбуждённо расширились. "Ну, конечно!" воскликнул он. "Как же я раньше не догадался!" "О чём?" спросил монк. Объяснить загадку взялась Рейчел. Александр Великий умер молодым. Ему было всего 33. Его смерть и погребение подробнейшим образом задокументированы тогдашними историками. Александра предали земле в Александрии. Она постучала по карте пальцем. Вот только только Вигар был слишком возбуждён и не выдержал, закончил вместо племянницы. Его могила пропала. Грей смотрел на карту невидящим взглядом. «И он стал пропавшим царем», — пробормотал он. Затем обвел взглядом товарищей. «Теперь мы знаем, куда нам отправляться дальше». 23 часа 56 минут. На мониторе лэптопа одна картинка сменялась с другой. Звука не было, только изображение.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 разучено в 2020 году